На место прибываем 15 минут двенадцатого. Восемь новеньких домов-коробочек смутаются светлее старых. Вокруг выделенного под снос района бродят рабочие, полицейские и люди заказчика. Бульдозер уже снес забор и нацелился на дом, откуда двое мужчин вытаскивают извивающуюся женщину. «Журналисты, снимаем!» — командую я, глядя на изображение с камер. Женщина изворачивается, кусает за руку мужчину, обхватившего ее за грудь. Он выпускает жертву, но второй представитель власти встречает ее кулаком в живот. Хозяйка дома падает. На пороге появляется мужчина, волокущий за руки мальчишку. За ним показывается второй с мальчиком постарше. Увидев, что его мать бьют, подросток лупит, сопровождающего в пах, вырывается и бежит на помощь матери. Зафиксировано противоправное деяние. Есть. Как и в старые добрые времена. Вот она, родная прокачка. Двое взрослых налетают на подростка, охаживают ногами. Пока они его не покалечили, объявляю громкоговоритель. Внимание! Всем немедленно очистить частные домовладения. Говорит Леонард Альпалис. Четвертый уровень. Ведомство оплот. Время будто нажимают на паузу. Избивающие подростка мужчины замирают, запрокинув головы. Получивший по яйцам пытается выпрямиться. Бульдозер глушит мотор, все люди на площади, в том числе полицейские, застывают. На положительных персонажей замедление не действует. Мальчишки бросаются к матери, помогают ей подняться. У старшего рассечена бровь, и кровь заливает лицо. Говорю для полицейский. Уровень доступа 4.0.0. Немедленно прекратить противоправное деяние. По внутренней связи объявляю. Снижаемся. Сперва журналисты, потом боевики. Я последний. Со злым удовлетворением наблюдаю, как тухнут хозяева жизни. Как мечется усатый заказчик от одного полицейского к другому, бросая испуганные взгляды на флаер исчезает в мобиле и вылезает со стопкой документов. Никто не решается сдвинуться с места. Мариам и еще одна журналистка бросается к хозяйке дома. Остальные снимают, как снижаются флаеры и оттуда высыпают люди в черном. Капитан полиции, руководящий операцией, устремляется навстречу группе на Наданы, но без энтузиазма. Она кивает на мой флаер, который еще в воздухе. Осталось предотвратить преступлений 243. Выхожу я без шлема, чтоб меня узнавали. На встречу притутся заказчик и капитан. Головы вжаты в плечи, спины ссутулины. Покорность и раболепия. Позы животных, признающих главенство более сильного конкурента. Останавливаются в полутора метрах от меня. Молчат. Чтобы не затягивать, сканируя обоих и обращаясь к заказчику, отметив длинный список правонарушений в виде подкупа, шантажа, мошенничества, доведения до самоубийства. Полицейский более-менее чист, очевидно, он просто выполняет приказ. «Максимус Нерон, ваши действия признаются противоправными, все решения судей признаются недействительными». Дела будут направлены на перерассмотрение. Судьи, вынесшие неправомощные решения, смещены с занимаемых должностей. Нужно ли объяснять, почему? — Но высшая инстанция, — повышая голос на полтона, — ты собрался выбросить на улицу людей, законно приобретших имущество. Тебе озвучить сумму, которую ты заплатил судьям, чтобы они вынесли нужное тебе решение? Ну, правоустанавливающие документы, молча шагая к нему, вырываю из рук бумаги, разрываю их и бросаю на асфальт. На моей стороне власть. Имеющихся полномочий достаточно, чтобы оборвать твою жизнь. Но я буду действовать по закону. Наверное, это осталось с прошлой голодной жизни, но мне доставляет удовольствие видеть, как облетает уверенность тех, То еще вчера считал себя хозяевами жизни. Ногой открывал двери в кабинеты и унижал подчиненных. Еще вчера ему достаточно было щелкнуть пальцем, и кто-то был низвергнут, а кто-то превознесен. Теперь низвергнут он сам и извивается, как червь на крючке. Этого во флайера на допрос киваю на Максимуса. Проверим его связь с преступным миром. Две амазонки в шлемах защелкивают наручники на его сведенных за спиной руках и уводят его во флайер. Марианна идет следом и комментирует. «Только что мы видели, как Максим Нерон, хозяин сети ресторанов от пуза и игровых домов, обвиняется в незаконном захвате территории и отправляется на допрос в оплот». «За сегодняшний день, предотвращая еще три преступления, получая двадцать очков в сумме». А вот парень, за которого ходатайствовала мать, и вправду оказывается маньяком-убийцей, все предъявлены ему обвинения и Итого мне остается предотвратить 223 преступления, а по факту, если разделить на 5, 45, спасибо, Тонит. И я достигну предела возможностей. Замещу белого судью, но мои полномочия будут распространяться на всех людей. Уже когда направляюсь на базу, чтобы провести разбор полетов, со мной связывается Эзергиском. Переговоры с магонами закончились. Мы условились встретиться послезавтра в 17.00 на нейтральной территории. Таковым был выбран малый зал заседаний в Доме Советов. Он охраняется. Там не провести диверсию. Ни в коем случае не должно быть камеры следящих устройств, напоминаю я. Не уверен, что удастся до него это донести, но постараюсь. Как обстоят дела у тебя? Половину запланированную выполнил. Завтра закончу. К послезавтрашнему вечеру буду готов. Про твою дочь помню, все сделаю, как мы договорились. Держи меня в курс деталей переговоров. Говорим расплывчатыми фразами, чтобы смысл был понятен лишь нам двоим. Эйзер кивает и отключается, а мои мысли снова бегут в стороны, как тараканы от света, уж очень их много. Главное отступает на второй план, выглядывая второстепенно, становится главным. Итак, цель номер один – прокачка. безумение избавлять от проклятий мне нечего, предложить старику Ульпиану. Цель номер два – переговоры с Ульпианом Магоном, которые имеют первостепенное значение – и, по сути, определяют нашу победу в большой игре против Баэтарха. Во фаере ко мне подсаживается Миранда, который повсюду следует за мной и протягивает свой коммуникатор. «Взгляни! Специально для тебя записала! То, что ты делаешь, очень, очень хорошо и правильно!» Появляется голограмма незнакомой женщины с опухшим от слез лицом. Она еле держится на ногах и стоит, опершись на сына подростка. Половина лица у мальчика залита кровью. Я не думала, что они откликнутся, схликнув, хлепечет она. Письмо во оплот — это был крик в пустоту. Как когда моришься, потому что ничего другого не остается. У меня просто нет слов. Я уже думала, что они нас убьют. И вдруг голос с неба, словно мои молитвы услышаны, понимаете? Она смотрит в камеру, ее губы кривятся, а глаза наполняются слезами. «Парни, спасибо от всей души!» В порыве благодарности женщина падает на колени, а ее сын остается стоять. «Меня захлестывает щемящее удовлетворение, гасит, вытесняет тоску». В детстве я перечитал много книг, во многих люди страдали на работе, да и я сам страдал за конвейером, а теперь знаю, что значит любить свою работу. Провожу взгляд на сидящую рядом Миранду, в ее глазах блестят слезы. Так, глядишь, и гемота человечица научится сопереживать.